472 гуру Примем за правило не отступать перед первой или даже сотой неудачей и добиваться успеха в намеченном плане, хотя бы для этого потребовалось и много усилий, то есть, говоря другими словами, не прекращать борьбу до тех пор, пока не утвердится желаемое положение. А так как в нашем распоряжении все время, которое есть, то и конечный успех достижим не приложено.